Введение четвертое, вводящее рот Рюриков и его загадочных преемников. Аскольд и Дир Начнем с Аскольда и Дира. Возможно, они имеют к Рюрику самое прямое отношение. Летописец рассказывает, что эти двое ближних людей Рюрика в 866 году захватили Киев. То ли город был тогда без князей, без воинов, без охраны, то ли при одном появлении Аскольда и Дира потомки Киева со щеком принялись бежать. Во всяком случае, никаких сведений об обороне города, о сопротивлении нет. Ни о сопротивлении профессиональных воинов, ни о сопротивлении народа. Летопись повествует о захвате Киева элегически просто. Отпросились Аскольд и в Константинополь с родом своим. Видимо, наняться в армию Византии. Не иначе. Ну, плывут они по Днепру и увидели на горе городок. Пристали и спрашивают, чей это городок? Им же отвечают, «Были три брата – Кий, Щек и Хариф, которые построили град сей, да погибли, а мы сидим, род их, да платим дань хазарам». Аскольдадир остались в градисе, и многие варяги вместе с ними. В общем, валялся Киев на берегу Днепра, аскольдадир его нашли и подобрали. Анекдот? Но так в летописи. При том, что в той же «Повести временных лет» черным по белому написано, После смерти Кия, Щека и Харива их потомки княжили у полян. И паси их и держати, по чаше рот их княжения в полях. Повесть говорит о ближних боярах Рюрика, а вот северные летописи считают Аскольда и Дира самостоятельными вождями дружин. О князе Евтолета бяху на русской земли, От варягов пять князей, Первому имя Скалт, То есть Аскольд, А другому Дир, А третьему Рюрик. В общем, варяжские князья множатся, и Рюрик – только один из многих. И по новгородским летописям Аскольд и Дир никак не связаны с Рюриком. Они даже пришли на Русь в Киев, еще до приглашения самого Рюрика. В Киеве они назвались князьями, и пойди пойми, о чем речь. О самовольном провозглашении себя князьями, к чему летопись иронична. Или о законнейшем превращении вождя бродячей дружины в князя после захвата города. Северная летопись новгородского епископа Иоакима повествует о еще более увлекательных деталях напрочь отсутствующих в других местах, о яростной борьбе за власть в Новгороде, бегстве части новгородской знати в 870-е годы от Рюрика Каскольду. С этими историями, впрочем, коррелируется и рассказ повести о бунте Вадима. Именно это место подтверждает и другая летопись, Никоновская, поздний свод, составленный из недошедших до нас рукописей. А Яакимовская рассказывает об истории Киева в правлении Аскольда. Например, о походах Аскольда против печенегов и болгар, о гибели сына Аскольда в войне с болгарами. Рассказывается там и о походах против племен Палачан и Кривичей, причем ведь Рюрик, согласно повести временных лет, посадил у Палачан и Кривичей своих наместников. Но в войне Аскольда с Рюриком в повести нету ни слова. И вообще в повести сам Аскольд, Это мятежные воеводы Рюрика. Полное впечатление, что летопись не договаривает. Хотя и непонятно почему. Может, летописец упорно не хочет сообщать, что и помимо Рюрика на Руси были самостоятельные правители? Ведь летописи сводились воедино, составлялись в единый свод при прямых потомках Рюрика.